На премьере дверь взламывать не пришлось. Она с готовностью распахнулась, прежде чем кто бы то ни было к ней прикоснулся. И перед изумленными зрителями предстал труп, удобно устраивающийся в предсмертной позе. После того случая я всегда нервничаю, если в спектакле должна сыграть запертая дверь. Обычно свет не гаснет в тот момент, когда весь смысл состоит именно в том, чтобы он погас и не зажигается тогда, когда он непременно должен зажечься. Такие накладки — бедствие театра. Другая причина, по которой автор ходит на премьеры — любопытство. Знаешь, что будет противно, что будешь мучиться, что заметишь массу вещей, сделанных не так, деталей, оказавшихся смазанными, ошибок в тексте, пропусков, забытых реплик. Но идешь из щенячьего, неутолимого любопытства увидеть своими глазами. Ничье свидетельство тут не поможет. И вот ты в театре, ты трепещешь, тебя попеременно бросает то в жар, то в холод, и ты молишь Бога, чтобы никто не заметил тебя в твоем укрытии, там, в самом заднем ряду амфитеатра. Однако премьера свидетеля обвинения вовсе не оказалась таким испытанием. Это одна из моих любимых пьес, хотя поначалу она вызывала во мне не больше энтузиазма, чем любая другая. Я не хотела ее писать, мне было страшно. Заставил Питер Сондерс, обладавший поразительной силой убеждения. Вот кто умел уговаривать. Ну, конечно же, у тебя все прекрасно получится. Но я понятия не имею о судопроизводстве, я выставлю себя на посмешище. Да это же очень просто. Ты почитаешь специальную литературу, и у нас будет свой баристер баристер в английской системе судопроизводства, адвокат, выступающий в суде. Он выловит и исправит все твои ошибки. Я не умею описывать заседания суда. Умеешь. Ты же видела их на сцене. Можешь почитать что-нибудь о судебных процессах. Ну, не знаю. Не думаю, что у меня получится. Питер Сондерс продолжал твердить, что, конечно же, я все смогу, и чтобы я начинала работать немедленно, потому что пьеса ему нужна очень быстро. Итак, как загипнотизированная и, как всегда, легко поддающаяся на уговоры, я принялась за тома знаменитых судебных процессов. Мысленно я выступала и за прокурора из за адвоката, и, наконец, почувствовала интерес, поняла вдруг, что эта игра доставляет мне удовольствие. Это самый прекрасный момент для писателя. К сожалению, длится он очень недолго, но увлекает, как мощная океанская волна, несущаяся к берегу. «Потрясающе! Я это делаю, и у меня получается! Ну, а теперь куда?» Бесценное мгновение прозрения, когда ты видишь события и персонажей не на сцене, но перед мысленным взором. Вот, оказывается, как все было в действительности. В настоящем суде, не в Олдбейле, Центральный уголовный суд в Лондоне. Там я еще не бывала, а в суде, который представился моему воображению. Я видела отчаявшегося, нервного молодого мужчину на скамье подсудимых и загадочную женщину, вышедшую давать показания не в пользу любимого человека, а как свидетель обвинения. Эту вещь я написала быстрее, чем что бы то ни было другое. По окончании подготовительного периода работа заняла не более трех недель. Конечно, в процессе постановки пришлось унести кое-какие изменения, а также выдержать яростную борьбу за придуманный мною финал. «Он никому не нравился. Меня убеждали, что он испортит все дело. Этим пьесу заканчивать нельзя», — говорили мне, и предлагали сделать другую концовку, желательно такую же, как в написанном много лет назад рассказе. Но рассказ не пьеса. Там не было эпизода в суде, слушания дела об убийстве. Там был набросок истории об обвиняемом и таинственном свидетеле. Я решила не отдавать финал. Обычно я не держусь мертвой хваткой за собственные идеи. Мне для этого не хватает убежденности. Но здесь твердо стояла на своем. Развязка будет такой и никакой иной. В противном случае я забираю пьесу из театра. Я победила, и пьеса имела успех. Кое-кто утверждал, что это обман, что финал притянут за уши. Но я-то знала, что это не так. Финал абсолютно логичен. Такое вполне могло произойти на самом деле. Очень вероятно, что где-то когда-то оно и произошло. Быть может, без такой театральности, но психологически именно так.